«Ну, я понял, что мой воинственный адмирал здесь окопался. И вижу, надо уходить по-добру, по-здорову. Послушайте, спрашиваю, а где у вас ближайшая дорога в Сидней? Или в Мельбурн? Или вообще куда-нибудь?» «А это, — отвечают они, — только морем. По суше и далеко, и трудно. Заблудитесь». Если хотите, можете здесь пирогу зафрахтовать. Ветры сейчас хорошие, в два дня доберетесь. Я выбрал посудину. И странное доложу вам посудина оказалась. Парус вроде кулька, мачта как рогатина, а сбоку за бортом нечто вроде скамеечки. Если свежий ветер... Так не в лодке надо сидеть, а на этой скамеечке как раз. Мне, признаться, на таком судне ни разу не доводилось плавать. Хоть в парусном деле я и не новичок. Но тут делать нечего. Как-нибудь, думаю, справлюсь. Погрузил бумеранги, взял запасов на дорогу, разместил экипаж. Я в руле, лом с Фуксом за бортом, вместо балласта. Подняли паруса и пошли. Только отошли, смотрю, за нами в погоню целый флот. Впереди большая пирога, а на носу у нее мой странствующий рыцарь. Сам адмирал Кусаки в форме папуасского вождя. Я вижу догонят. А сдаваться знаете не интересно. Если бы одни папуасы с ними бы я сговорился, все-таки австралийцы, народ культурный, а этот, кто его знает, попадешься вот так. Живьем сожрет. Словом, вижу, как не вертись, А надо принимать сражение. Ну, взвесил обстановку и решил так. Вступать в бой? Проливать кровь? К чему это? Дай-ка лучше я их искупаю. Таким воякам первое дело голову освежить. А тут ветер боковой, крепкий, команду у них вся за бортом, на скамеечках. Так что обстановка самая благоприятная. Ну и если сделать этакий штырь подлиннее, да быстро развернуться. Словом, В две минуты переоборудовал судно. Сделал поворот и полным ходом пошел на сближение. Идем на контркурсах. Ближе, ближе. Я чуть влево беру руля. И знаете, как метлой смел балласт с флагманской пироги. Со второй, с третьей смотрю. Не море кругом, а суп с фрикадельками. Плывут папуасы, барахтаются, смеются. Так раскупались, что и вылезать не хотят. Один кусаки недоволен. Вскарабкался на пирогу, кричит, сердится, фыркает. А я, знаете, просимофорил ему. с легким паром, развернулся и пошел назад в Сидней. А там, в Сидней, возвратил бумеранги владельцу, попрощался с партнером по гольфу, поднял флаг. Ну, конечно, провожающие были, принесли фрукты, пирожные на дорогу. я поблагодарил, Отдал швартовы, поднял паруса и пошел.